«Дураки» и «Дороги». Девственная свежесть природы, запечатленная в русском фольклоре, утрачена безвозвратно. Косматая дикость первоначального мира, языческие верования славян, поклонявшихся духам туманов над торфяными болотами, деревьями, памятным камням и четырем основным ветрам, остались лишь в воображении читающих сказки. Мимо Мимоезжие дороги с соловьями-разбойниками на дубах заросли Олешником и Березой, или закатаны в плохо уложенный асфальт. Почти первобытное безлюдье еще сохраняется в Сибири, где расстояние между поселками в сотни километров привычны, а тайга, как и прежде, стращает и кормит прижавшихся к ее за крайкам людей. Только там и живы еще коренные народы, умеющие расслышать смех кикимор в журчании талой воды. В центральной России языческая нечисть перебралась из чаще в рисованную страну мультипульти, где заговорила сисюкающим языком настоящую сромную скоморошину, что пили девки по деревням, повесив между ног толстую морковку, сменил плохо скроенный мат язык огрызающегося Люмпина с торфоразработок. Компания из четырех балахонцев и толстого московского журналиста ранним субботним утром выехала на рыбалку. Говорили о природе, сетовали, что разучились понимать ее язык. Один мой приятель-искусствовед изучал с японским коллегой их древние святилища. начал рассказ журналист. Однажды они оказались перед водопадом, срывающимся со скалы. Мощь стихии, бесстрашно срезающий путь к морю, поразила моего приятеля. Слияние первичных сущностей, воды, камня и земли заставили его почувствовать себя рожденным заново. У сверкающих брызг водопада приятель напрямую приобщился к Богу-создателю. Я понял вас, японцев скричал новообращенный. Все здесь сакрально, все напрямую заставляет думать о Боге-творце. Японский коллега ответил неожиданно грубо. Вы ничего не поняли. Моисей и Христос не дошли до японских островов. Водопад, наводящий вас на мысли о Боге, и есть сам Бог. Ну да, Юпитер для римлян не был символом. Он был ужасающе реален заметил один из балахонцев. Трудно поверить, что я смогу понять, например, бога сосны. Ветер прогнал облака, на небе появилось солнце. По краям дороги потянулись посадки, за ними большое село, где сохранилась барская церковь. Около нее остановились и зашли внутрь. Небольшой храм был построен для нужд помещичьей семьи в начале XX века, по всем канонам средневекового зодчества. Храм не прекращал служения и даже сохранил первоначальное убранство. Сжатое пространство перед иконостасом, тяжелые беренные столбы, увенчанные крепкими дугами арок, узкие окна, в которые било утреннее солнце. Лучи падали на верхний ряд икон, высвечивая косматых Прадцев, но до стоящих перед царскими вратами людей не долетали. Там внизу хотелось пригнуться от холодной каменной тесноты. Полумрак согревали только трещавшие свечки. Тени стен укрывали молящихся, как густолиственный лес средневековых богомольцев. Тихое струение распива заставляло задуматься о греховности человека, о том, что ожидает потом за гробовой доской. Люди внизу собрались, чтобы смирить свою плоть. Не взять на храпом танцующую в вышине солнечную радость, а заслужить и вымолить ее, осознавая свою ничтожность перед Создателем, сотворившим небо и землю, насадившим деревья и запустившим в них говорливых птиц На улице какое-то время не сбросить было тяжести светотического христианства с плеч. словно кто-то незримый навесил всей компании рюкзаки, сгибающие спину тянущую долу так тяжек мешок с картофелем, когда покачиваясь несешь его с поля несешь и радуешься своей глупости, Куда проще купить картошку на рынке. Но ведь вырастил же, заслужил после стольких мытарств подарок от благодатной природы. Дальше уже ехали легко. блахонцы удивлялись тому, что Иоанн Предтеча, ангел пустыни, скрывавшийся в песках иудейских, умершлявший плоть и питавшийся акридами, И диким медом на церковной иконе был одет в зеленые косматые одежды, а не в жесткую верблюжью лосиницу. Видимо, икону привезли из Вологды или Новгорода. Именно на севере Иоанна часто изображали в зеленом рубище, сказал журналист. Русским анахаретом местом бегства служил лес. Таинственных. Акрит заменяли грибы, а вот мед везде почитали одинаково и потому что полезен, и потому что ложится в соты благодаря тяжелому труду. Так, в пути лица своего люди стали добывать хлеб насущный после изгнания Адама и Евы из Сибаридского рая. Понятно, что для русского человека ангел-пустыни должен был рядиться в зеленую лосиницу скроенную, вероятно, из колючих еловых лап, и терзающую плоть почище жесткого верблюжьего волоса. Асфальт был разбит. Местами попадались отрезки, сплошь состоящие из старых и новых заплаток. «Кандинский и Поллок отдыхают», — заметил один из балахонцев. «Нет», — возразила ему жена, — «это совсем не абстракция» латунную одежду носил Чаполина на детских утренниках. Фальшивые пролетарские заплаты подчеркивали тяжесть жизни угнетенных классов. Вскоре шоссе ушло от основной трассы, асфальт стал чуть лучше. Нищие деревушки ютились вдоль оврагов, на полях росла фермерская пшеница и подсолнухи, кое-где попадались маленькие пруды. Все, что осталось от исчезнувших деревень. Людей и жилья нигде не было видно. И вот в совсем уже пустынном месте, после резкого подъема, журналист, сидевший за рулем, чуть не налетел на самосвал дорожной службы. Ржавое синее чудовище раскорячилось посреди шоссе. Один из рабочих, похожий главный, сильно пьяный и очень грязный, стоял в кузове прямо на горячем асфальте. Двое других топтались внизу, как алкаши у пивного ларька. Журналист выскочил из машины. Молоденький и тоже пьяный волоскутый парень повернул к нему узкое личико с расплывшейся на нем дурацкой улыбкой. Был он в ватнике и затасканных рабочих штанах. Через плечо на перевязи висело помятое ведро с асфальтом. «Вы что? Где знаки?» Уроды! Москвич попер на него с кулаками. Он жаждал крови. Асфальт ложим. Работаем, дя... мы тут. Слова срывались с кособокого языка, их размазывало по воздуху и уносила в никуда, подобно каплям на самолетном иллюминаторе. Второй, стоявший чуть поодаль с совковой лопатой, протянул бутылку портвейна. «Командир, выпей! За праздник трудящихся!» Молодой парень вдруг зачерпнул из ведра рукавицы порцию асфальта и сыпанул под ноги, словно сеял в поле рожь. «Давай, давай! Эх, эх, эх, ух!» — заорал сверху главный. Сеятель притупнул раз, другой, затем начал ступать быстрее. Горд, задрав голову, И, отставив подбородок, он рвал куски горячего асфальта, бросал их, не глядя, и впечатывался пожищами в дорогу. Его приятель принялся с восторгом лупить лопатой по земле. «А давай нашу, Шараевскую!» — загомонил в кузове главный. Молодой принялся выделывать коленца. Лямка порвалась, ведро отлетело в сторону, Но давящий ГПК этого не заметил. Он весь случился от счастья. Чуп его скакал за водным чертиком, пулы ватника взлетали, как опахало. Глаза впились в небеса, словно увидели сидящего на солнце древнего бога, с улыбкой взирающего на его дурную удаль. Танцор вдруг загласил нечто странное. «Эх, как ударили шары, ети по черепу шары». Идти и мать его, и кепочка долой. Чего приперлись и сюды? Ща вам по черепу шары. Тут мы, колдырины, испортим вам покой. Второй отбросил лопату и зашелся высоким и тонким дискантом. Так, Васька, так, били наши завсегда подлючих шараевцев. Похоже, это была ария из ритуального действа. Так пели парни, пришедшие на воскресные посиделки в соседнее недружественное село. Первобытная энергия их безумства опьянила журналиста. Злоба сразу исчезла. Душа, гаденько пискнув, поддалась к ритму бесовского танца. Щеки запылали. Еще мгновение, и его ноги сами бросились бы выписывать кренделя. Его колотило, рот по неволе растянулся в широкую улыбку. Тут мужики выдохлись, повалились, где стояли, и счастливо заржали. Их прямо корючило от смеха. Как-то нутром они почувствовали, что грозный командир им не страшен, что уже, почитай, свой. Мужик с лопатой лежа на земле опять тянул ему бутылку с портвейном. А идите вы!» Журналист вернулся к друзьям. Они тоже ржали и тыкали в него пальцами. Москвич погудел троицы. Те замахали им руками. В небесах солнце светило ослепительно. Если прижмудиться, оно превращалось в яркий, разбрасывающий искры крест. Компания остановилась у обочины. В луже деловито спаривались лягушки. Толстый журналист ощутил вдруг такой подъем духа, что ему захотелось воспеть эту мощную силу, пробивающуюся словно шампиньон сквозь городской асфальт, косматую, непричесанную, как лики працов, бесстыжую и грубую. В тот момент она примирила его даже с колдобистой дорогой, по которой предстояло ехать, подобно дуракам из сказок, вечно спешащим куда-то, за призрачным счастьем». Похоже, балахонцы испытывали те же чувства. Все четверо тяжело дышали и смеялись мелким счастливым смехом. Что будет потом, в тот миг не имело для всей компании никакого значения.